Протоколы конференции. Конференция при высочайшем дворе. Дело 22, листы 347-355, дело 41, листы 106-113. Так как Россия настаивала на том, что честный мир должен исключительно зависеть от сильных действий союзников против прусского короля, то, естественно, было ожидать, что ее военные распоряжения будут соответствовать этому. Сначала составлен был такой план компании — овладеть прежде всего крепостью Кольбергом и учредить там главный магазин, а потом подвинуть армию Кодеру и сделать неприятелю диверсию осадую какой-нибудь важной крепости. Но теперь этот план был изменен. Бутурлину... Велено было идти в селезию соединиться там с австрийскую армией, находившуюся под начальством фельдсейгмейстера барона лаудона и наступить на неприятеля всеми силами. Это великодушное намерение возбудило сильную радость в Вене. У нас и у императрицы Всероссийской Писала Мария Терезия, нет недостатка в силах для укращения опасного неприятеля. Дело состоит только в том, чтобы эти силы в надлежащее время и с совершенным согласием употреблять. Дела австрийские Сношение России с Австрией, 1761 год, дела 17 А и 17 Б. Приняв за неопровержимое правило, говорилось в рескрипте императрицы фельдмаршалу бутурлину что если в нынешнюю кампанию не действовать со всех сторон с крайней ревностью, то надобно опасаться самых вредных следствий, и что напротив того сильными и поспешными действиями все опасности отвратятся, и можно будет ожидать самых полезных плодов от нынешней войны. Мы не находим нужным входить с вами... в подробное рассмотрение того, каким образом ускорить вашим походам и как сделать ваши операции важнейшими. Мы уверены, что вы ни одного часу напрасно не упустите. Но так как генерал Лаудон при затруднительном его теперь состоянии, конечно, с большим нетерпением ожидает радостного известия о вашем приближении, то не можем не посоветовать вам еще... чтобы вы по ходам своим к селезии как можно поспешили и часто его об этом извещали. Приближение ваше ободрит Лаудона, а король Прусский увидит, что ему от вас надобно будет ожидать. Храбрость наших войск он уже испытал, теперь надобно внушить ему уважение к вашей особе. Перед самым началом кампании тот Лебен опять запросил увольнение из службы. Думали, что он недоволен, зачем так долго остается генерал-майором, и 19 апреля отправлен был Бутурлину рескрипт, в котором говорилось «Доношение генерал-майора графа Тотлебина об увольнении его из нашей службы приятно нам быть не могло, тем более, что оно так много раз уже повторено, а теперь повторяется пред самым началом кампании, следовательно». в такое время, когда никому не позволяется просить увольнения. Вы хорошо делаете, что отклоняете его от такого намерения, и вы можете его обнадежить, что при первом производстве он обойден не будет. Но при этом внушите ему поискуснее, что мы хотим оказывать нашу милость по собственному нашему произволению, а частое напоминание и усильное домогательство — Даже требования увольнения замедляют только знаки нашей милости. Вы хорошо сделали, что позволили графу Тотлебину видеться с прусским генерал-поручиком Вернером. Мы почти уверены, что если «до свидания» дойдет, то Вернер или будет о мире предлагать, или будет стараться заподозрить пред нами наших союзников. Все выслушивать, и на первое, не отвечая ничего решительного, нам доносить, а на последнее и тотчас можно отвечать, что мы вполне уверены в твердости и искренности наших союзников. Да если б и не так было, то мы согласимся лучше быть обманутыми, чем заподозрить их и не устоять в своих обязательствах, что всякое... Нечистосердечное покушение послужит только к продолжению разорительной войны, а к достижению мира один способ — прямо предлагать и показать действительную готовность к удовлетворению обиженных сторон. Вернер предложил Тотлебену не о мире, а только о перемирии на месяц. В то же время тотлебин прислал Бутерлину письмо своего приятеля из Берлина, где говорилось, что мир между Англией и Францией уже заключен. По этому случаю в рескрипте к Бутерлину от 30 апреля было сказано, «Нетрудно заключить, что старались только изведать, великали с нашей стороны твердость и усердие, и если бы получили согласие на перемирие, то разгласили бы об этом с прекрасами в австрийской и французской армиях». И письмо, полученное Тотлебеном из Берлина, служило только приготовлением к тому, чтобы внушения Вернера произвели свое полное действие. Поэтому уведомьте графа Тотлебена, чтобы он остерегал с подобных внушений и не верил им. Желаем мы, чтоб теперь вы не имели никаких препятствий в вашем походе, и о благополучном выступлении в поход будем ожидать вскоре приятного уведомления. Бутурлин выступил в поход для соединения с Лаудоном, которому дали отдельный корпус по настоянию русского двора. Мария Терезия против воли уступила этому настоянию, ибо фаворитом ее был фельдмаршал Даун, но Дауна не любили в Петербурге и имели на то право. Фридрих II находился в Силезии. с пятью десятью тысячами войска. В Саксонии прусский корпус, находившийся под начальством принца Генриха, сдерживался Дауном. В Померании румянцевский корпус шел осаждать Кольберг. Легко понять, с каким нетерпением ждали в Петербурге известия от бутурлина что он соединился с Лаудоном в Силезии, что соединенная австро-русская армия Раздавила Фридриха II и тем покончила тяжкую войну, приготовив для дипломатов легкое дело — заключить в Аугсбурге честный мир, как разумели его в Петербурге и Вене. И легко понять раздражение, какое было произведено донесениями Бутурлина, жестоко обманывавшими ожидания